Эпилог Война с Маркусом длилась долгих два года. Волки и люди объединились против сильного врага. Солдаты короля давали хороший отпор войнам Маркуса с одной стороны, а оборотни зажимали с другой. Перекрывали все пути к отступлению. Постепенно в рядах солдат Маркуса поднялся бунт. Чистокровные оборотни не хотели умирать из-за мечты полукровки. Одни... Поговаривали, что Маркус сбежал, а другие утверждали, что его уничтожили свои же войны. Как бы там ни было, война закончилась. Много было пролито крови, загублено человеческих и волчьих жизней. Стаи снова разбрелись по своим землям, но многие остались и признали Эйнара своим вожаком. Стая Эйнара сторожила границу. Мы не пропускали людей на север, а волков не подпускали к поселениям. Установился хрупкий мир, но как долго он продержится, никто не знал. Все понимали, что ничто не вечно в этой жизни. Однако такое затишье давало возможность и людям, и волкам немного оправиться после войны. Эйнар стал уважительно относиться ко мне. Я была его опорой в тяжелые времена. Когда гибли члены нашей стаи, любимое место себе не находил, и в эти трудные минуты я всегда была рядом. Все, что я могла для него сделать, это крепко обнять и прижаться к его груди, подарить свое тепло, любовь и ласку, усмирить зверя и дать ему надежду на то, что мы справимся. Я стояла на улице, жмурясь от солнечных лучей, втянула в легкие побольше воздуха, Пахло зеленой травой и цветами. Роса собиралась на листьях, птицы пели, бабочки летали. Природа летом казалась сказочной. Перевела взгляд на Эйнара. Он, как обычно, раздавал поручения волкам. Погладив округлившийся живот, я ощутила увесистый пинок в ребра. Буйный и сильный, весь в отца или в мать. Улыбнулась своим мыслям. Эйнар ощутил на себе мой взгляд и обернулся. Он улыбнулся так искренне, что у меня сердце замерло в груди. Очень редко этот оборотень улыбался, обычно собран, хмур и начеку. Ведь управлять стаей – это большая ответственность. Иногда любимый позволял себе отвлечься от дел. В такие моменты мы устраивали охоту. Мы нашли себе новое развлечение. Теперь тот, кто за ночь, поймал больше оленей, считался победителем. Эйнар подошел ко мне, сорвал с моих губ легкий поцелуй и нежно погладил ладонью мой живот. Малыш толкнул ножкой в то место, где лежала рука вожака, словно почувствовал присутствие отца. «Если будет мальчик, то назовем Актазар», заявил Эйнар, а я поморщила нос. «Может, я хочу назвать его людским именем, а не волчьим?» Посмотрев на вожака, гневным взглядом возмутилась я. «Я хочу назвать сына в честь своего прадеда». «И каким он был, этот? Актазар?» — поинтересовалась я. «Умным, справедливым и сильным. Оборотни его не любили, потому что он считал, что нужно уважать всех разумных существ. Он был против того, чтобы волки использовали людей для своих потребностей. Одним словом, прадед умер бы, от счастья узнав что его потомок стал стражем на границе не скажу что я в восторге от перемен которые у нас произошли но лично я ничего не потерял лукаво прищурился инар знаешь а теперь мне безумно нравится это имя если будет мальчик то назовем актазаром а если дочь скинула я брови и внимательно посмотрела на любимого я уверен что это сын если все же девочка То имя придумаешь ты?» — пожал он плечами, а я улыбнулась. Отника вести не было? Твой отец теперь занят тем, что наводит порядок в стае Салазара. К счастью, он обещал навестить нас только после твоих родов. Век бы его не видел. Никогда ему не прощу того, что он заставил меня поверить в вашу связь. Представляю, как твой отец потешался, замечая мою ревность. Так бы и убил его за это сжав кулаки до хруста, прорычал инар Я прижалась к инару и поцеловала его. Впервые за долгое время я чувствовала умиротворение, а еще полное равновесие между своей человеческой половиной и звериной сущностью. И пусть инар не стал ручным, часто рычал на меня, но я все равно любила его всей душой, а он любил меня. Между нами была невидимая, крепкая и нерушимая связь. Я год назад одолела Эйнара в поединке и по волчьим законам стала его женой. Мы были настоящей семьей. Мой отец мной гордился, ведь если бы не его тренировки, мне бы не удалось победить вожака стаи. В июле на свет появился Актазар, маленькая копия своего отца. Мы с замиранием сердца ждали первый день его рождения. Сын обернулся волка днем. А это означало то, что он такой же, как и я. Зверь, способный менять и постать в любое время суток. Несмотря на это, Инар души не чаял сыне, обучал его охоте и бою на мечах. Наш мальчик рос не по годам, смышленым, сильным и выносливым. Я дарила сыну ласку, любовь и нежность, молясь лишь об одном, чтобы у моего сына не проснулась жажда к власти. Оди, Хэри и Рейн были рады появлению нового члена семьи. Мальчики называли меня матерью, а Энара – отцом. Свою маму я больше не увидела, но часто получала от нее письма, которые приносили почтовые птицы. Она жила у Демида, нянчила внуков и была счастлива. Я с радостью навестила бы ее, но теперь нам было запрещено пересекать границу. Спустя время я получила весточку от Анны. Подруга писала редко, но все же поддерживала со мной связь. Она написала о том, что Виктор женился и ушел в отставку. Когда он отомстил Агнару за смерть сестры, его душа успокоилась. Войну выиграли, поэтому остаток своей жизни Виктор решил посвятить семье. Я была искренне рада за капитана. У Анны, помимо милисы было еще двое сыновей. Подруга сообщила, что они с мужем и детьми переезжают на юг. Я знала, что никогда больше не увижу с теми, кто был мне дорог. Время не щадило людей, в отличие от волков. Радовало лишь то, что мои друзья обрели то, о чем мечтали. Я посмотрела на Инара, Он играл с сыновьями, нападал на них, а они атаковали его. Сколько было криков радости, когда мальчикам удавалось завалить серого волка на землю. Я знала, что Эйнар им поддавался и не могла сдержать улыбку. Спустя время отец с семьей приехал погостить к нам, оставив свою стаю на сирену. Мой отец влюбился в младшую дочь Салазара. Катарина одолела его в бою, поэтому они стали парой по волчьим законам, и отец возглавил стаю Салазара. Николаус — самый лучший волк из всех, которых я встречала. Он сильный, смелый, опытный воин, который повидал в этой жизни немало, однако превращался в юнца, стоило Катарине улыбнуться. Отец прижал меня к себе и поцеловал висок. «Я так переживала, что ты станешь по-другому ко мне относиться», «Все же у тебя теперь есть два сына?» Посмотрев на Ника, прошептала я. Тот лукаво прищурился и улыбнулся, а затем щелкнул меня пальцем по носу и ответил. «Сколько бы у меня не было детей, ты останешься моей любимицей. Если бы не твое доброе сердце, то не было бы у меня этой жизни». Я положила голову ему на плечо, что-то теплое и приятное разлилось по венам. «На вопрос, кто я?» Теперь у меня был ответ. Я полукровка, я мать, я страшно границы, я зверь, идущий по следу. И пусть я не такая, как все, главное, что обрела свое счастье. Мне не нужен был весь мир, ведь я получила то, чего желала больше всего на свете, настоящую семью. Тридцать лет спустя. Оборотни приняли решение уйти далеко на север. Те места, где горы образовали чашу. Внутри нее были расположены леса, озера и плодородные земли. Эта территория раньше принадлежала Маркусу. Мы решили держаться подальше от людей, чтобы избежать новой войны. Мы обустроились на новом месте, оборотни, построили дома, научились выращивать овощи и пшеницу. Жизнь налаживалась. Но была одна большая проблема – волчицы рождались очень редко. Мы с Сиреной несколько лет работали над этой непростой задачкой и однажды выяснили, что если смешать лепестки лунного цветка с другими травами, получится зелье, благодаря которому мужчины смогли бы давать жизнь девочкам, а не мальчикам. Сначала мы испытали на Эйнаре. Несколько месяцев я тайно добавляла зелье в еду. Когда у меня под сердцем зародилась новая жизнь, я не сомневалась в том, что будет дочь. Вскоре на свет появилась Калиса, и я поняла, что мы с Сиреной нашли решение проблемы. Через пять лет численность волчиц заметно увеличилась. Я вышла из дома, на небе мерцали звезды, а легкий весенний ветер ласково прикасался к коже. Эйнар и Калиса сражались. Ее шерсть песочного цвета сияла в свете луны, отливая золотыми красками. Красивый, очень редкий окрас. Дочка атаковала серого волка, а он рычал на нее. Эйнар поддался, а Калиса вцепилась в его глотку. Калиса сменила ипостась. Она обращалась только по ночам, этим отличалась от своего брата. Я с теплотой посмотрела на дочку. Длинные, густые, золотистые волосы. Локонами падали на плечи и спину. Ее глаза можно было сравнить лишь с синевой океана. Прелестнее ребенка мне еще не доводилось встречать. Ее черты лица были словно прорисованы умелым художником. Большие выразительные глаза внимательно смотрели на меня. Она была одета, как воин. Плотные штаны, заправленные сапоги, рубашка, утянутая корсетом, а сверху меховой жилет. В деревне, где я выросла, девочки ходили в платьях, но у волчиц была другая мода. «Мама, ты видела? Я выиграла бой. Папа проиграл!» Я улыбнулась, обняла малышку и прижала к себе. «А вчера я сражалась с Актазаром. Он тоже проиграл!» рассказала дочка. «Ты очень сильная и храбрая!» похвалил ее Айнар. Калиса довольно захлопнула в ладоши, а потом обхватила шею отца руками и поцеловала его в щеку. «Я люблю тебя», — довольно пропила она. «Но когда вырасту, заберу у тебя стаю. Хочу, чтобы девочки тоже могли командовать мальчиками». «Волчицы и так имеют большую власть над мужчинами», — недовольно хмыкнула Инар. «Зачем тебе управлять стаей? Подрастешь, отдам тебя Альфе из соседнего поселения. Ты станешь его женой». «Твое дело рожать волчат, а стая всегда управляют мужчины». «Ты меня не отдашь. Я слышала, как ты сказал маме, что порвешь на части любого волка, который положит на меня глаз, что не хочешь со мной расставаться», — хитро прищурилась Калиса. «Не выводи меня из себя», — строго проговорил Альфа. «Если накажешь, уйду жить как Тазару. Брат позаботится обо мне». «К тому же мама меня не бросит, покинет твою стаю, чтобы быть рядом со мной и моим братом!» — вздернула подбородок малышка, а я не удержала улыбку. Эйнар приглушенно зарычал, пытаясь совладеть со своими эмоциями. «Откуда ты такая свалилась на мою голову?» — пробурчал он. «Мама сказала, у меня твой характер!» — довольно проговорила она, поцеловав отца в щеку и убежала играть с другими детьми. Эйнар лишь тяжело вздохнул и покачал головой. Я обняла мужа, а он поцеловал меня в висок. «Ты и Анна невольно изменили жизни всех оборотней», – тихо сказал он. «Одна разболтала людям о наших слабостях, другая нашла способ, как повысить рождаемость волчиц. Когда вы попали к нам в стаю, я даже предположить не мог, какое будущее мне уготовано». Спасибо тебе и за сына, и за дочку. Дети тебя любят, ты отличный отец. Эйнар сорвал с моей губ легкий поцелуй. Поохотимся? спросила я. Нет, у меня другие планы на эту ночь. Покачал он головой и подхватил меня на руки. Пока дети заняты, мы можем побыть наедине. Я обвила крепкую шею руками и улыбнулась. Мой ненасытный и страстный зверь. Эйнар все эти годы оберегал меня и детей. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Я обрела любовь и счастье рядом с этим диким волком. Конец.